Часть 2. Космонавт. Глава 1. Где-то месяц меня обследовали. Кажется, если бы медикам позволили разобрать меня на мелкие кусочки, чтобы изучить под микроскопом, они бы с удовольствием это сделали. Даже не имея никакой возможности собрать меня обратно. На одни только анализа ушли литры крови. И не только крови, если быть совсем честным. О процедуре сдачи некоторых жидкостей я до сих пор вспоминаю краснее. Подкопаться было не к чему. По всему выходило, что я совершенно, до отвращения, здоров. Одна докторша не запомнил ее имени. Сухая и строгая дама лет 50 даже выговорила мне, что, мол, это невозможно среди современной молодежи и что меня надо вывести на чистую воду. До сих пор не понимаю, это было ее специфическое чувство юмора или она действительно так думала? Потом еще месяц меня обкалывали разными прививками и следили за реакцией моей иммунной системы. Реакция зачастую была, прямо скажем, куда более бурной, чем мне бы хотелось. Два раза поднималась температура до 39, и один раз резко упало давление, так что я попал в палату интенсивной терапии на целые сутки. Удивительно, но даже после таких приключений вердикт, вынесенный специальной комиссией, был однозначен. Годен! Хотя один умник озвучил, что у меня избыточная мышечная масса, и мне следует прописать комплекс диеты и специальных упражнений, направленный на ее снижение. От того, чтобы услышать в свой адрес в полном объеме то, что я о нем думаю, его спасло только присутствие уважаемых дам. Это его замечание было вдвойне обидным, потому что я, в отличие от очень многих в фитнесе, натурал. То есть не сижу на гормональных курсах. Просто мне очень повезло с генетикой. Так редко, но все же бывает. Поэтому всякие особые мнения насчет моих физических кондиций, заработанных честным потом и головой, способны довести меня до белого коления. Тренироваться мне, конечно, никто не запретил. Диету тоже позволили контролировать самому. Мне по-прежнему немного не хватало полноценного зала, но тут дело было скорее в клиентах. Я скучал по ним. Следить за прогрессом человека, который тебе доверился, особенно получать позитивную обратную связь, это ведь тоже кайф. Наверное, я был хорошим тренером, раз так думаю. Был, потому что моя жизнь изменилась бесповоротно. Странно, насколько легко я принял этот факт, ведь все мои планы и мечты полетели к чертям. Наверное, будь у меня время остановиться и немного подумать, мне стало бы грустно, но мне этого времени не давали. С того самого дня, когда мы с Катей устроили глобальный кризис, который чуть не привел к уничтожению человечества, у меня не было ни одной свободной минуты. Весь XX век оба существовавших в то время видящих пытались найти самый главный и самый ценный артефакт, который теоретически мог существовать. Космический летательный аппарат в хорошем сохране. Особое внимание уделялось как раз периоду в конце Перми, когда была единственная серьезная и масштабная попытка колонизации Земли. И кое-что мои предшественники действительно находили. Останки эвакуационного челнока во льду Антарктиды, Части корпуса, маневровые двигатели и фрагменты навигационной аппаратуры на Алтае. Даже эти жалкие следы позволили сильно продвинуться в космической программе, создать первую, примитивную защиту от космической радиации и подобрать нужные комбинации высокоимпульсного топлива. А еще изучение челноков позволило определить, что для перемещения в пространстве те использовали плазменные двигатели на термоядерном реакторе, Получение хотя бы действующей принципиальной схемы такого двигателя с примерной спецификацией материалов позволило бы сильно продвинуться в космических программах и обеспечить реальную перспективу освоения Солнечной системы. Но найденные останки были в слишком плохом состоянии для этого. Обнаруженный нами челнок оказался способен предоставить все эти технологии практически в готовом для копирования виде. Катя говорила, что если бы я обнаружил его, находясь на службе властей какой-нибудь из стран, Ядерный конфликт был бы практически неизбежен, ведь тогда враг был бы известен, было бы понятно, куда бить. Все координаты промышленных центров и военных объектов давно были занесены в память боеголовок, и все, что оставалось, это ввести коды запуска. Именно глубокая законспированность организации позволила сохранить первоначальный баланс и создать условия для начала переговоров. Эти переговоры продолжались более 12 часов, и в них участвовали первые лица государств и организации, которые хоть что-то из себя представляли в мировом раскладе сил. Но тогда я об этом не знал. Тогда я, как мальчишка, шарился по челноку, с восторгом разглядывая разные крутые штуковины, вроде голографических дисплеев или дисперсного душа, предназначенного для невесомости. Я, даже вгромоздившись в кресло пилота, хотел поднять челнок в воздух, но Катя меня вовремя остановила — Взлетели бы мы без проблем, на борту был продвинутый автопилот, а интерфейс управления был интуитивно понятен даже без знания языка. Но вот с возвращением обратно возникли бы проблемы. Земля сильно изменилась за четверть миллиарда лет. В памяти компьютера просто не было современных карт, и он автоматически перешел в ручной режим управления во время спуска. А еще у Кати потрясающая интуиция. После того случая, когда нас пытались убить самолетом, она совершенно адекватно просчитала ситуацию — За нас взялись всерьез и очень скоро достали бы, несмотря ни на какие тюрвинги и поддержку организации. Тогда она сделала самую главную ставку в своей жизни. Конечно же, она была прежде на плато Мань-Пупунер и видела столбы вветривания. Все пробы и анализы однозначно указывали, что эти столбы — естественное образование. И так оно, в общем-то, и было. Они образовались естественным образом, по мере разрушения скалистого плато, на котором находилась эвакуационная площадка. Вот только автоматика челнока не давала разрушить часть породы, которая находилась непосредственно под опорами. Она защищала их от ледника, вероятно, с помощью мощных электромагнитных полей. Поэтому и возникли эти причудливые истуканы. Культовое место среди аборигенов. Катя догадалась, что здесь может скрываться что-то очень большое. Вроде уцелевшего космического челнока, сгинувшей цивилизации. Однако же в ее плане было одно слабое место. Одно дело обнаружить челнок, и совсем другое — им завладеть. Каким-то образом нам удалось и первое, и второе. И вот как раз второе обстоятельство до сих пор является огромной загадкой. Катя говорит, анализ записей с ее линз показывает, что челнок отреагировал именно на мое присутствие. Из-за этого меня и подвергли всестороннему медицинскому исследованию. Хотя у этого обследования и последующей вакцинации была и другая цель. Меня собираются запустить в космос. Впрочем, я немного вперед забегаю. Чтобы понять, как так произошло, нужно вернуться к общему соглашению, которого удалось добиться в тот день, когда мы попали на челнок. Когда мир висел на волоске, а я беззаботно любовался чужими высокими технологиями, шла отчаянная торговля. Среди лидеров, принимающих решения на самом высоком уровне, нет неадекватных людей. В том, что мир находится на пороге грандиозного цивилизационного кризиса, отдавали себе отчет все. Вот только до момента обнаружения челнока подходы к разрешению этого кризиса у каждого были разные. Кто-то думал, что апокалипсис неизбежен и нужно готовиться к возрождению будущей цивилизации, оставляя семена знаний для дальнейшего развития. Кто-то надеялся выиграть за счет уничтожения соседей, а кто-то вроде нашей организации продолжал делать почти безнадежную ставку на внешнюю экспансию. Почти безнадежную, потому что основные игроки прекрасно просчитали, что технологии банально не успевают за потребностями, И даже начало колонизации Марса было бы каплей в море, которая никак не отразилась бы на земных проблемах. Появление новых доступных технологий космических путешествий изменило все. Крупнейшие игроки, уже готовые вот-вот вцепиться друг к другу в глотки, согласились с тем, что ситуацию можно стабилизировать на некоторое время, пускай это и грозило еще более худшим кризисом в будущем. Очень уж заманчивым выглядел выигрыш. Организации тоже пришлось пойти на большие уступки — И самая главная уступка — это, собственно говоря, я сам. На время до окончания первой исследовательской пилотируемой экспедиции я стал достоянием всего человечества. Негласным достоянием, конечно же. Подготовка к экспедиции велась в обстановке строжайшей тайны, что было совсем непросто, учитывая количество участвующих сторон. Почему именно я? Ну вот тут как раз все просто. Я — единственный известный на планете видящий — А учёные имели все основания полагать, что в космосе «мне будет на что посмотреть». Речь, разумеется, о тех вещах, которые другие люди увидеть не смогут. Лететь на инопланетном челноке, разумеется, было нельзя, несмотря на отличный сохран. Во-первых, не было уверенности в том, что силовая установка после изучения земными специалистами заработает как надо. А во-вторых, и в главных, не было никакой возможности перепрограммировать бортовую систему управления под современные астрономические реалии. Если с копированием фундаментальных технологий проблем особых не возникло, тем более, что ученые вплотную подобрались к аналогичным решениям, и дело было только в правильной конфигурации электромагнитных полей, то для изучения и освоения чужих информационных систем требовались десятилетия работы. И именно информационные системы, основанные на квантовых цепочках памяти, позволили кораблю сохранить рабочее состояние даже спустя 250 миллионов лет. Катя мне рассказывала, что ученые организации смогли выяснить, что вся структура корабля содержится в памяти с четырехкратным резервированием и с высокочастотным контролем несанкционированных изменений в изолированной криокамере, охлаждённой почти до абсолютного нуля. Все оборудование и внутренняя отделка челнока непрерывно проверялись на соответствие электронному эталону на наноботами и, при необходимости, чинились прямо на месте. Не то чтобы мне было интересно во все это вникать, Просто Катя рассказывала об этом с таким энтузиазмом, что мне неудобно было ее прерывать. Приходилось уникать в суть дела и улыбаясь, кивать в нужных местах. Впрочем, моя подготовка как начинающего космонавта включала продвинутый экспресс-курс физики и математики. Международная комиссия, созданная для организации полета, сочла это совершенно необходимым. Так что приходилось капитально напрягать мозги. Но, кажется, мне это даже начинало нравиться.